Над Норфолком в ту же полночь грянул алый дождь. Сколько стен от белых молний факелом зажглось. Чёрный пепел, чёрный ветер всех сбивали с ног. Каждый видел гибель света. Да хранит вас Бог. Прощай, Норфолк. Аре Что может быть прекрасней тёплого солнечного утра, когда в распахнутое Насте шакно пробиваются омытые прохладными ветрами солнечные лучи, а небо, расщёркнутое лёгкими перьями облаков, лазурное и свежо. И вправду, что может быть лучше? Так думала Тама, бодро шагая по невесомой коралловой галерее. мостом перекинутой над садом. Застрельчитыми проёмами смотровых арок плыли махнатые макушки пальм и кипарисов. На мозаичном полу там и тут стояли широкие низкие вазы с цветными петуниями и декоративными розами, из которых и грива глядели миниатюрные статуэтки сатиров и фей. Улыбнувшись приветливо, глянувшей из стенового проёма мраморной дриаде, Тама прибавила шаг. Ей хотелось прийти на завтрак пораньше, чтобы успеть поболтать с другими горничными перед тем, как начать суетной рабочий день. Привыкшая к трудовой жизни Тама легко просыпалась на заре и с энтузиазмом бралась за насущные дела. Швабры, веники и медлы плясали в ее умелых руках. Дела спорились. Собранные и деловая днем, ближе к закату за ужином девушка позволяла себе расслабиться и поболтать с другой прислугой. Потом спешила в свою комнату, чтобы отдохнуть, а с утра снова взяться за работу. Подняв вихрь по долом пышный, чуть укороченный. чтобы удобнее было работать. Юбки Тама влетела в зелёную столовую, специально отведённую для прислуги. Украшенное цветами и малахитовой мозаикой помещение напоминало сад, в котором, подобно ярким цветам, тут и там мелькали цветастые платья. Горничные в голубом, садовницы в розовом, девушки с кухни в персиковом Многоцветные, словно особые экзотические растения. В центре зала сидели несколько фрейлин, забежавших сюда, чтобы поделиться последними новостями. Большинство фрейлин питались в более престижной столовой для гостей. Но некоторые обожали поболтать, поэтому не брезговали есть вместе с прислугой, среди которой всегда находилось множество потенциальных осведомителей и благодарных слушателей сегодня весь народ толпился вокруг фрейлины ангелики и её сестры фаниты обе близнеашки воодушевлённо рассказывали о чём-то усердно жестикулируя и вызывая удивлённо испуганное оханье окружающих Не желая остаться в стране, там он поспешил к столу, за которым сидели девицы. И тогда они решили построить стену и закрыть ворота. Разве вы об этом не догадывались? С трагической интонацией в голосе взмахнула руками темноволосая австралийская фанита. А я говорил вам всем, война вот-вот разразится, пребасил главный садовник Вальтер. задумчиво потирая тонкими пальцами рыжий ус Какой ужас, ужас! схватилась за грудь пышная, словно кремовый торт повариха Лусинда. Что будет, когда враги придут к стенам Ликии? Это священный город. Как придут, так и уйдут. Строго взглянула на неё Ангелика. Никто не посмеет вторгаться в Ликию. Разве король допустит подобное? Ах, милая сестра! Защебетала Фанита, на первый взгляд совершенно неотличимая от Ангелики. Раз госпожа Лыла повелела воздвигнуть стену, значит, причины на то были вескими. Там они стала встревать разговор, но мысли, родившиеся в голове, обнадёживали мало. Возвращаясь в свою комнату за метёлкой и шваброй, там остревога и вгляделась в горизонт. уда, где на нижней кромке чистого солнечного неба начинали темнеть болезненные злой синевой грозовые пузатые тучи. Они медленно вздымались у границ ликийских садов, бросая на сочную зелень недобрые тяжкие тени. Несмотря на молчаливую уверенность городской хозяйки, в лике её скоро просочилась тревога. На каждом углу В каждом доме и при каждой встрече жители спокойного и безопасного до селе города обсуждали подробности и перспективы грядущей войны. Одни свято верили в неприкосновенность исторического места, другие сомневались, третьи убеждали первых и вторых бросать все и бежать из обреченной столицы. Призывы третьих оказались весьма убедительными. И в скором времени от приглошённой площади потянулись за ворота многочисленные повозки, кареты и экипажи. Беженцы спешили оказаться подальше от Лики и отправлялись кто куда. Одни двинулись к родственникам, живущим на юге и востоке от города, другие имели собственные владения в отдалённых деревнях, стоящих на Ликиском тракте. Кто-то собрал все свои сбережения, готовясь переехать в Сибр или Диорн. Но были и те, кто страстно желал остаться и готовился взять в руки оружие, чтобы защищать родной город до последней капли крови. Принцесса Лейла спала с лица. Теперь она почти не ела, последнее время постоянно пребывая в тревогах и раздумьях. Слишком многие обстоятельства омрачали её мысли, окрашивая чёрным даже самый яркий и погожий день. Стену достроили в срок. Но что даст стена городу, в котором нет сильной армии? Надеясь на союзников севера, Лейла отправляла к принцу Алану Кадара Риго, Ганса за Ганцом. Но вестей из Гроннамора не приходило. Гонцы не возвращались. Пропадали без вести. За 3 дня до случившегося на западе от Лики поднялось тёмно-синее облако. Оно разрасталось ввысь и в стороны, растекалось по горизонту, двигалось и исходило безшумными вспышками белых молний и вспышек огня. Облако двигалось на город с огромной скоростью, погребая во мрак всё, что попадалось ему на пути. В том, что штурм неизбежен, не сомневался уже никто. Последние беженцы, спешившие покинуть Ликию, спустя сутки вернулись обратно. Их лица были перекошены от ужаса, а языки словно отнялись вовсе. После мучительных расспросов удалось выяснить всё, что произошло на границах. На Ликио двигалась армия драконов всех размеров и мастей. Укрытые магическим туманом, они шли, летели и ползли, изрыгая молнии и пламя. Окрестные поселения потонули в синем мгле и исчезли в ней. И судьба их осталась неясна. Беженцев, покинувших культурную столицу последними, чудовища развернули и как скот погнали обратно в город. Тех, кто пытался сопротивляться, испепелили живьём. Лейла в отчаянии заламывала пальцы. Ни один из гонцов, посланных к северным Так и не вернулся. Сомнений не было. Все они сгинули ещё в пути. Цели не достиг никто. Ожидай неизбежного. Принцесса Зорка всматривалась в мрачный горизонт, болезненно синеющий на фоне светлого неба, словно огромный кровоподтёк. В бледных вспылохах Уже получалось различить подвижные фигуры наступающих чудовищ. Даже издали было видно, как вспыхивают алые рубины глаз и озаряют блестящей непробиваемой чешуёй шкуры струи выпускаемого драконами огня. Скажите жителям, пусть бросают всё и уходят через восточные ворота. Отталкиваясь от резного парапета и оборачиваясь, произнесла Лейла, встречаясь взглядом с невысоким плотным коммердинером. Они не уйдут, госпожа. Мужчина отрицательно покачал головой. Его седые кудри метнулись по щекам. Все, кто хотел вас покинуть, давно уехали. Те, кто находится в лике и сейчас, город не бросят. Люди надеются на мирный исход. Какой смысл штурмовать город, который и так не даст отпора? Они пришли не штурмовать и не захватывать, они собрались стереть лик и ус лица земли. Изо спины седовласого слуги доносился старческий голос Моррела. Бросив на чернокнижника полный трагизма взгляд. Лейла стиснула зубы и свела брови. Помолчав несколько секунд, посмотрела в глаза камердинеру. И всё же, убедить людей покинуть город. Тут же по всей Лике помчались глашатаи, призывающие жителей немедленно уходить на восток. Но уходить было уже поздно. Сделав вид, что начнут наступление с запада, Драконы окружили город и ударили с востока и юга. Запылали огнём окрестные поселения. Утонули в смрадном дыму сады. Бросились в центр лихие люди, последние беженцы, пытавшиеся уйти за восточную стену. Враг оказался беспощаден и жесток. В одно мгновение бьющийся в огне город Наводнили драконы. Огромные твари позоли по улицам, руша стены домов, погребая в опалённых руинах тех несчастных, что надеялись спрятаться от чудищ в подвалах и погребах. Люди мини, ветрокрылы, мелкие и юркие, как и сама предводительница, крушили окна и пробирались в дома, отыскивая скрывшихся там горожан. Так почти в один миг цветущая ликия превратилась в ад, и не было в ней более ничего, кроме истошных криков, льющейся крови и все поглощающего, жадного огня. За потайной дверью крошечные подсобки среди швабр, веников и метел. прятались две фрейлины, Паш и несколько горничных. Они жались друг к дружке, боясь издать лишний звук и напряжённо прислушивались к звукам, доносящимся из-за двери. А там гробовая тишина то и дело сменялась громоподобным рыком, сотрясающим пол, шагами и глухим воем рвущегося из разверзнутых пастей пламени. Было слышно, как разваливаются кусками каменные стены, как трещато охвачены языками огня деревянные перекрытия и звонко падают на глянцевые плиты пола мраморные статуи. Потом вновь становилось тихо, но безмолвие это приносило лишь тяжкое ожидание новых вторжений и разрушений. На какое-то время грохот умолк. Слышилось лишь слабое потрескивание тлеющего дерева. Горела поджажённая мебель. В каморку потянулись тонкие струйки дыма. Затаившиеся слуги молчали, стараясь совладеть с дыханием и не закашляться. Надо выходить. Мы задохнёмся, если продолжим тут сидеть, еле слышно прошептала Тама. прижимаясь ухом к двери Ты с ума сошла? тихо ответила из душной темноты фрейлина Фанита. Что-то обещара стерсают нас, сожрут живьём, порвут на куски. Монстров больше не слышно. Возможно, они ушли из дворца, поддержал решительной тамой один из пожей, худой и меловидный, как девушка, Альберт. Наверняка не затаились и ждут. Как там мы выйти мы из укрытия, чтобы напасть на нас? дрожащим голоском поддержала сестра Ангелика. Обычно эта тоненькая черноволосая красотка вела себя увереннее мягкой и податливой сестры, но теперь её нервы были совершенно подорваны, и она тряслась словно осиновый лист и заикалась. Мы задохнёмся от дыма, если тут останемся. Идти придётся. настаивала Тама, пытаясь говорить уверенно и одновременно тихо. Несмотря на критичность ситуации, белокурая пастушка смогла сохранить твёрдость духа и самообладание. За время приключений с Айшей и Ташей характер девушки, которая всегда была не из робкого десятка, закалился ещё сильнее. Я ухожу. Кто хочет, может пойти со мной. Преизнесла она наконец, сосредоточенно выдыхая и напряженно прислушиваясь к звукам извне. Присутствие драконов ничто не выдавало, и смелая девушка решилась покинуть свое убежище. Она осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Дворец стал неузнаваемым. Светлые стены почернели от копоти. Развороченные окна ощерились осколками битых стёкол, остатки которых укрыли пол, смешавшийся с обломками мебели, черепками цветочных горшков, рассыпанной землёй и кусками разбитых скульптур. Среди обломков и хлама виднелись обугленные останки людей, тех несчастных, кому не посчастливилось встретить на пути драконов захватчиков. поражённая увиденным, та замерла, не в силах сделать следующий шаг. Когда кто-то коснулся её руки, она подавилась вскриком и зажала рот руками. Рядом стояли Усинда и Альберт. "Мы с тобой", пожимая локоть девушки, успокоил её Паш. "Больше никто не пошёл. Осторожно оглядывайся и замирай от каждого шороха". Они двинулись к галерее, ведущей в сад. Надеясь затеряться, спрятаться там до поры до времени. Сквозь разбитые окна во дворец просачивалась синяя мгла. Тонкие, почти осязаемые ручейки мешались с серым дымом, опутывая ноги идущих искрились, озаряли вспышками стены. То была работа магов мини. Королевская защита, слепящая неприятеля, не дающая ему ориентироваться и атаковать. Эта защита сыграла свою роль, не дав стоящим на башнях ликийских дворцов стрелкам с бронебойными луками поразить летящих на город драконов. Менья перестраховалась. Желая прослить заботливым и аккуратным предводителем гильдии, она не могла позволить погибнуть в столь незначительном в боевом смысле штурме даже одному подчиненному. Синие мглы не просто слепила, она путала, заставляя забыть даже хоженые и перехоженные пути, заблудиться в самых знакомых и часто посещаемых переходах и коридорах. розового дворца принцессы Лейлы. Добравшись до развилки, от которой расходились в стороны две тонущие в синеве галереи, беглецы остановились. На право! Налево! В один голос воскликнули Альберт и Тама, переглянулись, вопросительно посмотрели на задыхающуюся от непривычной спешки Лусинду. По широкому лбу тучной поварихи тёк чёрный пот. Восприняв короткую заминку как награду, она привалилась спиной к стене и принялась обмахиваться рукой. Ты как, Узинда? Спешный отдых нарушил вопрос взволнованной Тамы. Куда нам идти, как думаешь? А право, не открывая глаз, пробормотала повариха. Сторожилка дворца Она могла не только пройти по нему ночью с завязанными глазами, но и отыскать при этом самую короткую дорогу к нужным покоям. Тама, которая обитала здесь недавно, спорить не стала. Подставив Лусинди плечо, она, стараясь шагать как можно тише, двинулась за Альбертом, идущим впереди. Соблюдать тишину оказалось сложно. и виной тому были вовсе не стёклые обломки предательски хрустящие под ногами несколько раз бегляцы не смогли сдержать вскрики когда их глазам представали всё новые и новые жертвы драконьей расправы картина увиденная в одном из залов ужасала на оконных решётках застыли изжаренные заживо люди они тянулись сквозь прутье покрытые бурой коркой руки пытаясь протиснуться наружу в мёртвой тишине было слышно как стел капает на пол расплавленный жир отвернувшись тама зажала рот руками сдерживая приступ тошноты а в угле затянувший вход загрохотала У жар как горничная и паж замерли, ожидая худшего и пригнули в стороны, когда в зал влетела неведомо как попавшая во дворец горящая лошадь. С невыносимым ржанием она заметалась из стороны в сторону, а потом кинулась к окну и сломав прогоревшую решётку с мертвецами выпала наружу. Спаси нас с центра Почти беззвучно прошептала Лусинда, сжимая руку Тамы. "Дай нам хоть один шанс". "Шанс есть", тихо ответил Альберт, стоя перед опустившим оконным проёмом. "Сады Лики таят свою магию, они беспредельны и даже драконам не по силам выжить в их дотла". "Ты прав, Альберт", кивнула кухарка. Там много убежищ и потайных троп, ведущих из города. Я живу в лике с детства и ориентируюсь в садах вполне неплохо. Вот и отлично, подушевленно кивнула Тама. Мы выберемся и, наверняка, отыщем других выживших. Все будет хорошо, добавила она и за всех сил стараясь произнести последние слова как можно убедительнее, причем скорее для себя. чем для своих спутников. Там и с Надеждой посмотрела на остальных. Удивительно, но и толстая кухарка, и смозливый паж проявили просто чудеса самообладания. Несмотря ни на что, эти двое были готовы бороться за свою жизнь, цепляться за неё, надеяться на самые призрачные перспективы. Как сильно они напомнили девушки её друзей. Она мысленно поблагодарила небеса за то, что вновь свели её с людьми неунывающими и полными надежды. "Одно странно", понизив голос, встревожился Альберт. "Куда делись эти чудовища? Кругом тихо, как в храме. Не могут же гигантские твари быть столь бесшумными?" Произнеся это, юноша осторожно подошёл к краю созданного несчастной лошадью пролома и выглянул наружу. Словно в ответ на вопрос с улицы в дыру просунулась плоская и щеринная голова. Жёлтые глаза сидели глубоко в узких глазницах. От ноздрей по бровям на шею шли парные костяные гребни. Длинные тонкие зубы выступали из-под грубых кожистых губ. Увидев беглецов, дракон довольно зашипел, подтянулся, ухватившись когтистыми лапами за остатки низкого подоконника, и через миг оказался в зале. Как назло, монстр вклинился между беглецами, Оставив Лусинду и Альберта с одной стороны, а там му с другой, пастушка оказалась в опасной близости от распахнутой пасти чудовища. Беспомощно взглянув на спутников, она попятилась спиной к проходу, который привёл их в роковой зал. Извиваясь всем телом, дракон устремился за ней. Потом замер. Из гневным рывком Повернул бронированныю голову. Решив помочь девушке, Альберт отвёл к зверя, швырнув в него острый мраморный обломок. Сообразив, что измученная Лусинда не сможет ускользнуть от проворной твари, Тама закричала пожу: "Убегайте, не медлите! Я спрячусь в переходах, а вы спешите туда, куда было решено". С этими словами. Анна подскочила к отвлёкшемуся дракону и бросила в него попавший под руку отлеющий деревяшкой. Оглушительно щёлкнув челюстями, монстр вновь обернулся к отчаянной горничной и не раздумывая более, ринулся за ней. Та бросилась в проход, резко свернула, устремляясь к лестнице, ведущей наверх. За её спиной гневно ворчал чудовищный преследователь Она слышала, как цокают по мрамору его страшные когти, как шелестят свёрнутые крылья, волочась по бокам от гибкого тела. Гонимая смертельным ужасом, девушка понеслась вверх по лестнице, уже не задумываясь о том, что она всё сильнее и безнадёжнее отдаляется от спасительного выхода в сад. Дракон шипел в нескольких шагах от неё, скреб когтями, поскальзываясь на крутых поворотах длинной лестницы. То и дело в спину Таме прилетали вспыхи его раскалённого дыхания. Она прибавила хода, из последних сил стремясь оторваться от погони. Навстречу метнулось что-то огромное и бледное. Вскрикнув, Девушка пригнулась к ступеням, сжимаясь в комок и видя, как над ее головой расплоталось в прыжке могучее левиное тело — сфинкс. Два чудовища сцепились в рычащий клубок, покатились по лестнице вниз и скрылись в синей дымке. Сначала оттуда донеслись возня и рык, потом все стихло. Тама медленно поднялась и перешагнула на ступень ниже, остановилась, в глазах ходила ходуном. Внизу снова зарычал дракон, ему ответил еще один и еще. Подхватив подол юбки, Тама понеслась наверх, прыгая через ступени, периодически падая на четвереньки, тут же вскакивая и набирая ход снова. Добравшись до верхнего яруса, она остановилась перед дверным дверей, выбрав наугад, бросилась в ближайшую. В помещении оказалось темно. Колдовской туман скрывал всё, превращая пространство в подобие ночного неба. Непроглядная густая синь, испечрённая искрящимися дорожками света и точками крошечных вспышек. Пока тама стояла на краю этой немыслимой бездны, в тёмной толще что-то задвигалось, взбалтывая мрак как кисель и закручивая цветовые узоры водоворотами. "Сюда, скорее!" раздался нежный голос. Тама ахнула, не понимая, что происходит. В тот же миг тонкие холодные пальцы ухватили её за руку. и потянули в глубину колдовского тумана. Иди за мной, не бойся. Скорее. Тама узнала голос и облегчённо выдохнула. Госпожа Лейла, вы живы, вы здоровы. Потом, вспохватившись, что погоня наверняка уже рядом, тут же выпалила: "Надо бежать. Здесь чудовища, они всё испипелили и скоро придут сюда". Лейла не ответила. Безошибочно отыскивая скрытую от глаз дверь в тот самый кабинет, где когда-то прятались в шкафу Тама и Таша. Магия врага не проникала в помещение, клубясь перед входом. На все попытки горничной заговорить о скорейшем побеге, хозяйка Лики лишь чуть заметно покачивала головой. Ты должна сделать кое-что важное. начала она медленно и с расстановкой. Для вас что угодно, искренне выпалила Тама, но дочь короля дала ей понять знаком руки, что излишние эмоции не нужны. Не для меня, для Лики. Голос принцессы неожиданно стал холодным и дробящим, словно она собиралась зарыдать. Таме мгновенно передалось волнение городской хозяйки. Пастушка горничная забегала глазами по комнате, словно это могло как-то предупредить о ожидаемый разговор. Пресекая лишние слова и возгласы, Лейла прижала палец к губам. Тама поняла ее и послушалась беспрекословно. Рот на замок, сама, вся внимание. Судьба привела тебя ко мне в этот страшный час. Принцесса неспешно присела в обитое шкурой леопарда кресло, кивнула гостю на соседнее. Однажды ты уже слышала мою беседу с Моровым. Здесь, что важно. Там она приглась. Вспоминаешь, что речь тогда шла о каком-то таинственном ключе? Древние артефакты, тайны, пророчества. Сейчас всё это пришлось совершенно, не к стати. Нужно бежать, немедленно спасаться, нырять в магические порталы или тайные переходы, которых не могло не быть в покоях ликийской госпожи. Но Лейла почему-то медлила. Её осунувшееся, посеревшее лицо выражало непоколебимое мертвенное спокойствие, а изысканная поза, недвижность и монументальность старинной статуи. Беда, постигшая Ликию, произошла лишь по одной причине. Могущественный враг проаннал, что в моем городе следует искать древний ключ, отпирающий. Хотя что он отпирает, знать тебе совершенно не обязательно. Продолжила она. Ловя не понимающий взгляд своей преданной горничной. Ты должна пообещать мне кое-что, Тама. Девушка послушно кивнула, сжимаясь внутри от наваливающейся неизвестности. О чём таком могла просить её ликийская принцесса в этот нелёгкий час? Мозг отказывался выдавать идеи, поэтому Тама просто слушала, пытаясь не думать о том, Что сейчас происходит за дверью? Скажу так, продолжила Лейла. Ликийский ключ это символ правителей Ликии. И если он попадёт в руки Ворага, тот установит здесь свою власть на законных основаниях. Этого допустить нельзя, понимаешь? Тама закивала. Лейла тоже кивнула, удовлетворённая установившимся пониманием. Ключ не в лике. Он спрятан, но у меня есть карта, ведущая к нему, и мне некому передать её теперь, кроме тебя. Ты возьмёшь карту, выберешься из замка и найдёшь ключ, во что бы то ни стало. Потом отыщешь Франса Аро, моего придворного сыщика, и передашь артефакт ему. Он знает, что с ним делать. Но как не сдержалась взволнованная Тама. Как я выберусь из лейки? Мой Сфинкс унесет тебя на своих крыльях. Сказав это, Лейла резко поднялась и хлопнула в ладоши. Ко мне, Шакит! Из под тайной двери, распахнувшейся в дальней стене кабинета, на бархатистый багряный ковер шагнул Сфинкс. Его белое тело покрывали бурое пятно на засохшей крови, а по бокам, лапам и груди тянулись алые полосы. раны от когтей без жалостного врага. Охватывая шею, на грудь спускался пропущенный между передних лап ремень, и подобно собачьей шлейке застегивался на спине, позади крыльев. А как же вы? встревожилась Тама. С опаской глядя на Сфинкса, который нервно озирался по сторонам, принюхиваясь и прислушиваясь к царящей за окнами тишине. Глаза чудовища то и дело вспыхивали кровавыми огнями. Шакит слышала что-то тревожное, неподвластное людскому уху. "Я останусь", ответила Лейла, и тон её не терпел переспросов и сомнений. Ведь хороший капитан последним покидает обречённый корабль. Или если уж так суждено, уходит на дно вместе с ним. Я поняла, сжав зубы от навалившейся безысходности, произнесла Тама, решительно направляясь к ворчащей и озирающейся шакит. Подожди, остановила её дочь короля. Самое главное, Медленно, неохотя принцесса подошла к висящему на стене ковру, на котором висели два скрещенных меча. Сняв один, она прислонила его к стене, а сама открыла дверцу шкафа, того самого, в котором когда-то коротали время пастушка и её подруга. Достав с верхней полки серебряную шкатулку с длинной цепочкой, Сплошь покрытую гравировками неизвестных символов и рун, Лейла поставила её на стол. Щёлкнули невидимые замки, и шкатулка беззвучно распахнулась. По краям пробежали цепочки магических всполохов. Внутри ничего не оказалось. А, -а где же карта? Тут же подумала Тама. Услышанный ответ ей совершенно не понравился. А теперь возьми меч, приказала Лейла, возвращаясь на кресло и опуская на стол правую кисть. И подойди. Тама послушалась, поскорее схватилась за рукоять и повернулась к кликкийской хозяйке. Руби мою руку, приказала та. Что? Не поверила услышанному Тама. "Руби! Это приказ!" В тот же миг в свирее позырычала Шакит, подняв щёткой короткую шерсть и неотрывно глядя на дверь, за которой отчётливо слышалось ворчание драконов. Шорх волочащихся по полу хвостов и крыльев, металлический скрежет бронированной чешуи. Скорее Умоляюще выкрикнула Лейла: Карта на руке, вены реки, суставы горы, а татуировки государство. Немедли. Забыв обо всём, Тама та зажмурилась и подняла налившееся свинцовой тяжестью оружие. Когда-то в деревне она, как любая другая селянка, без воззрения совести крутила шеи курам и петухам. Но рубить живого человека из-под двери повалил густой дым. Заговорённое дерево задрожало под натиском ударов. Руби! раздалось словно из небытия. И она опустила меч, чувствуя, как в ушах запульсировали громовые раскаты, бьющиеся в голове крови. В лёгких стало жарко. Сердце запрыгало в груди, а глаза стало затягивать серой мутью без памятства. Девушка закачалась из стороны в сторону, пытаясь совладать с собой. Она смотрела, как в оглушительной тишине перекошенной от боли Лейла прижимает обрубок руки к груди, пачкая темной кровью вырез драгоценного платья. Как оставшейся рукой... запирает шкатулку отрубленной кисть а дверь изгибается и трещит в последнем усилии не пропустить к ним разъярённого врага та мы почувствовала что начинает оседать на пол но хлёсткий обжигающий удар по щеке привёл её в чувство шею тут же оттянула холодная тяжесть цепи Уходи немедленно. Слышишь? Перед глазами Тамы возникла истончившаяся, перепачканная брызгами крови лицо кликийской принцессы. Заклинаю тебя, уходи. Моментально очнувшись, Тама бросилась к Сфинксу и, схватившись за ремень зброи, проворно взобралась ему на спину. Не заставив себя ждать, Чудовище ринулось в потайной проход, за которым оказался длинный коридор из белого камня. Прижав к бокам крылья, Сфинкс галопом помчался вперёд. За спиной раздался невообразимый грохот и скрежет, словно замок Лейлы собирался развалиться на куски. Что это? пришептала себе под нос перепуганная девушка Даже сквозь ужасный шум Шакит услышал её возглас и ответила Башни замка поворачиваются чтобы разрушить все потайные выходы Тама зажмурилась ещё сильнее намертво вцепившись в ремни и пригнувшись к белому загривку огромного зверя Девушка с трудом держалась, ёрзая на бархатной шкуре, под которой ходили ходуном бугры мощных мышц. Шею холодило и оттягивало цепь драгоценной шкатулки. Из-под плотно прижатой крышки которой просачивались капли неживой, потемневшей крови.